Год 1796. Август 13. -е. В Петербург под именем графа Гааги прибывает наследный принц шведский Густав, встреченный у границы и сопровожденный в северную столицу Михайло Кутузовым. Цель приезда – обручение с великой княжной Анной Павловной. Сентябрь 11. -е. Не приняв условия брачного контракта, по которому его русская жена сохраняла православие, густов не является на объявленное обручение. С Екатериной Второй случается удар. 16 Опасаясь близкой кончины, Екатерина предлагает внуку занять престол вне очереди, еще при ее жизни. 24 Александр направляет ей письмо с выражением уклончивого согласия, одновременно сближается с Павлом. В письме Рокчееву, отправленном накануне, Павел поименован его императорским величеством, из чего историк конца XIX столетия генерал Николай Карлович Шильдер предполагает тайную присягу Александра Отцу в присутствии Рокчеева. Впрочем, великий князь Николай Михайлович Романов, автор двухтомных материалов к биографии нелюбимого им предка, роскошно изданных в 1912 году, такую возможность начисто отметает. План Екатерины нашел встречный план, как находит коса на камень. И странная вещь, непонятная вещь. Ее твердокаменность была сокрушена его мягкотелостью. Императрица была умна и хитра, но ей в голову не могло прийти, что стремление к блаженному безволию пробудет в наследнике железную волю. Он, к сожалению, еще не понял, что для отказа от власти тоже нужна власть, что никто не позволит ему отречься от престола и променять царство на ферму, пока престол ему не принадлежит что он в состоянии погубить чужой замысел, но не может осуществить свой. Если бы понимал, согласился бы на план Екатерины, на мирный бескровный переворот. Но он не понимал, а Лагарб не объяснил. Осчастливливатель 40 миллионов русского народу, оправдатель германских жертвоприношений не хотел рисковать. Он должен был беречь себя для своего собственного проекта, своей собственной постановки на своем собственном политическом театре и поэтому Лагарб невольно содействовал провалу постановки екатерининской Последний акт, затеянный ею драмы, обернулся пятым актом, не предусмотренной ею трагедии. И столько лет приуготовлявшийся итог оказался полностью противоположен замыслу. Год 1796. Ноябрь, 5 утро. У Екатерины апоплексический удар. В ночь с 6 на 7 Государыня скончалась. Принесена присяга Павлу Петровичу. Александр не успел уйти от бабушки. Бабушка сама ушла от него».